Глава десятая Разница во времени между Лондоном и Кочи – пять с половиной часов. Рита постучала пальцами по столу, взглянула в угол монитора на время, подперла подбородок кулаком. Пять вечера. Она бросила взгляд поверх ноутбука. Open Space привычно гудел за стеклом. Камила уже съела свою розовую помаду. След от нее ярко выделялся на белом стаканчике от кофе. Саня с хмурым выражением лица разговаривала по телефону. Над раскачивался на стуле и с умным видом таращился в монитор. Остальные тоже или разговаривали по мобильным, или ковырялись в разномастных бумажках на своих столах. Майрон с утра уехал на встречу с General Турс и до сих пор не вернулся. Но, несмотря на это, имитация бурной деятельности не прекращалась ни на минуту. Конечно, Аида нет, но Цербер на месте. Рита снова посмотрела на часы в углу экрана. «5.05». Разница во времени между Лондоном и Коче пять с половиной часов, со знаком «плюс». Сейчас в Индии 10.35, и это единственное адекватное время, когда можно созвониться с родителями. С утра и днем – некогда, вечером – поздно. Почти всегда приходится делать это прямо на рабочем месте. Она вставила штекер наушников в ноутбук и стала гипнотизировать окно Скайпа. Они же еще не спят? Не должны. Они помнят про звонок, ну, по крайней мере, мама. Она смирилась со всеми переменами в жизни дочери и перестала строго поджимать губы, глядя в камеру. Невозможно обижаться слишком долго из-за ерунды, когда в семье случается настоящая трагедия. Тогда на второй план способно уйти что угодно, в том числе и факт, что дочь Индии упрямо прячет акцент даже в общении с родителями. Ведь за стеклянной перегородкой офиса постоянно есть люди. Хотя это очень сложно. Когда мать на экране замотана в саре, речь журчит быстро и напевно. А голова качается из стороны в сторону от избытка эмоций, волей-неволей хочется ее копировать. Это инстинкт. Окно скайпа вдруг ожило. В наушнике ударил характерный булькающий звук. Рита вздрогнула от неожиданности и клацнула на кнопку ответа. Секунду Wi-Fi устанавливал соединение. И вот на мониторе появилось. Нечто фиолетовое и блестящее, как заставка. Рита закатила глаза и снова подперла голову кулаком. «Мам, ты закрыла камеру». «Я поправляю шнур». Пробился приглушенный далекий голос. Микрофон она тоже закрыла. Рита невольно улыбнулась фиолетовым блестком. Все время что-то не то или с микрофоном, или с камерой, или ноутбук разрядился, и нужно протянуть к нему шнур. И все это случается во время таких звонков. «Все, готово!» Снова донесся глухой голос. Фиолетовые блестки стали отъезжать, приобрели очертания женской фигуры, и тут же перед Ритой появилось два лица. Их осветила прикроватная лампа. Седой мужчина в возрасте, одетый в полосатую пижамную рубашку, полусидел в кровати, опершись о подушку. Женщина в фиолетовом блестящем саре еще не приготовилась ко сну. Ее волосы до сих пор были заплетены в косу, с в нее украшениями. Губы расплылись в довольной улыбке. От глаз побежали глубокие морщинки. — Привет! — пропела Дивья Шетти и стрельнула взглядом по краям монитора. — Ой, как у тебя там светло! — будто первый раз. — Здесь еще только начало шестого! — проговорила Рита, складывая руки на столе. Да — Да-да, точно! Виджай Шетти молча нахмурился и уставился куда-то вниз монитора. «Привет, пап!» Рита вскинула брови. «Ты сегодня не в духе?» «Все нормально!» Буркнул он. Она перевела взгляд на мать. Там многозначительно закатила глаза. «Спастика!» Влетел в наушники громкий шепот. «Он два раза в день пролил чай!» Можно подумать, он ее не слышит. Какое отношение спастика имеет к здоровым рукам? Рита с недоумением посмотрела на хмурое отцовское лицо. «Ты пил чай ногами?» Он не мог стать более хмурым? Мог. Уперся подбородком в грудь и недовольно крякнул. Придерживал чашку на колене, оно дернулось. Будто он только вчера вышел из больницы и не знает, как жить в новом теле. Па-па. Рита на секунду прикрыла глаза. Не обжегся? Откуда я знаю? Он нервно фыркнул. Нога покраснела, но Арджун сказал, что все будет нормально. А Арджун это? «Новый медбрат», — ставила мама. Тот самый индийский Мэтью Ройс. Дыхание на секунду сбилось. Что за странная реакция? Родители даже в самом бредовом сне не смогли бы представить, чем их дочь занимается по вечерам. «Куда делся старый?» В голос вмешалось обманчивое безразличие. «Переехал в Мумбай», — рявкнул отец. «Мы и дальше будем говорить о моих судорогах и няньках». «Это обычная бытовая тема. Ничего такого». Мама выгнула темные брови и с возмущением повернулась к мужу. Ее темная коса зло подпрыгнула на груди. О чем еще нам говорить? Да хоть о ней. Отец разомкнул руки и ткнул ладонью в монитор. Ты опять на работе? Он строго посмотрел на Риту. И это тоже будто в первый раз. Постоянно, одно и то же, в самом деле. Рита устало вздохнула. Ты же видишь, что да. Хоть бы раз. Показала нам офис из своих друзей!» «Друзей? Каких?» «Тех самых, что сейчас плавают за стеклом и бросают через него любящие взгляды?» Рита посмотрела поверх монитора. Нат успевший отвлечься от бурной деятельности, и теперь пристально палящейся на Риту, быстро отвернулся. Вот так. Она снова перевела взгляд на родителей. «Хоть бы раз сами приехали и посмотрели!» Отец не затянул с реакцией. Хе. «Что?» «Люди с гор кататься умудряются. Нужно только захотеть». «Ну, конечно!» И от кого же интересно, Рита унаследовала характер. Ни единого предположения. «Как твои дела?» — мягко заговорила мама. В ее взгляде снова появилась теплота. «В жизни происходит какое-то сумасшествие, но кто рассказывает об этом матери?» «Как всегда», — Рита вяло повела плечом. «Ничего нового!» «Когда ты сможешь прилететь?» «Мам!» Ее большие глаза округлились. «Ты год не была дома?» «Это нормально. У людей отпуск и бывает только раз в год. Мы сейчас открываем еще один офис. Когда все закончится, я попрошу Майрона отпустить меня на несколько недель». По офису волной прошел едва уловимый шорох, и тут же все загудело с новой силой. Рита замолчала на полуслове и снова выглянула из-за монитора. Все головы склонились над бумагами. У каждого в руке появилось по мобильнику. Над заговорил якобы по двум телефонам сразу. По проходу между столами широким, забивающим гвозди шагом продвигался Мэрон. Пол распахнутого пальто, как черные крылья, хлопали на ходу. Мрачный взгляд мгновенно нашел Риту. И теперь был направлен только на нее. Поменить черта. Какого хрена он приехал в конце рабочего дня? Она взглянула на родителей и схватила мышку. «Майрон здесь. Мне пора работать. Я напишу». Отец снова насупился. Мать открыла рот, чтобы ответить. Но Рита оборвала звонок и свернула все окна. Рывком выдернула наушники из ушей и швырнула на стол. Майрон никогда не запрещал общаться с родителями на работе. Он знает и о разнице во времени, и об отношениях, которые лавировали, как ходец без страховки. Все драмы происходили у него на глазах. И, несмотря на свою внешнюю холодность, и хмурые брови. Майрон умеет сочувствовать. Он не непрошибаемый дурак, запрещающий что-то из принципа. Многие этого не видят и боятся его по умолчанию, даже когда не стоит. Однако сейчас инстинкт самосохранения приказал выключить скайп. Что-то случилось. Он не вернулся бы в офис в пять вечера после долгой деловой встречи. Майрон на ходу достал из кармана ключ от кабинета, с разгона всадил его в замок и провернул. За Бросил он и скрылся в кабинете. Что-то случилось. Гул в опенспейсе внезапно стих. Если бы сейчас на пол упала шпилька из волос Камилы, это услышали бы все. Бедные зайчики испугались. Рита молча встала, огладила брюки, осмотрелась. Дверь осталась приоткрытой, и она шагнула в проем. Не оборачиваясь, тихо прикрыла ее. Майрон уже успел повесить пальто на вешалку и усесться в свое кресло. Его и остальной мир теперь разделял широкий стол. Ноутбук засветился окном пароля. Он что, правда, собирается остаться здесь и работать? Быстро пробежав пальцами по клавиатуре, Майрон сложил руки на столе и поднял взгляд. Черный, острый, абсолютно безрадостный. Черт. Я присяду. Рита вскинула брови и спрятала пальцы в карманы брюк. Я тебя не задержу. Сухо сообщил он. «Замечательно. Просто замечательно!» Покачнувшись на шпильках, Рита скрестила ноги в щиколотках. «Ладно». «Интрига? Значит, интрига. Но ненадолго. Сейчас он все выложит». Майрон откинулся на спинку кресла, локти повисли на подлокотниках. «Рита, когда ты принимала столы в субботу, ты их проверила?» Он отрешенно устремил взгляд в потолок и немного крутанулся на кресле. Слишком спокойный, слишком отрешенный. Что за фарс? Если бы не проверила, не приняла бы. Рита выгнула брови, но это осталось незамеченным. Майрон промолчал. Все так же, глядя в потолок, соединил указательные пальцы домиком и начал водить ими по губам. Рита метнула взгляд в этот жест. Дурацкая привычка. Что-то случилось? Он перестал крутиться. Толкнулся ногами и подъехал к столу. «Я был недалеко. Забежал, чтобы посмотреть обстановку. Один из столов стоял перекошенным. У него подломилась нога». Взгляд перестал изучать потолок и переместился на Риту. Полоснул лезвием. «Что ты на это скажешь?» «Твою же мать!» Считается ответом? «Лучше бы он продолжил изучать потолок». Она медленно пошла вперед. Остановилась рядом с креслом для посетителей и присела на его подлокотник. У стола подкосилась нога. Надо же, так глупо и так смешно. То есть было бы смешно. Ничего. Рита прямо заглянула в черноту глаз. Нет. Одна бровь Майрона красиво выгнулась. Очень утомительно держать лицо мраморным, когда внутри начинает разрастаться неясное чувство вины. Нет. Что я должна сказать? Она развела руками и уронила их на колени. Я не подпиливала ножку маникюрной пилкой. «Не остри!» — сухо бросил Майрон. «Ты не видела, что они второй раз привезли некачественный товар?» «Нет, столы выглядели хорошо». «Не могла потратить больше времени и внимательно осмотреть детали?» «Ах, потратить больше времени! Своего личного субботнего похмельного времени!» «Я осмотрела детали!» Она почти рявкнула. Почти, но не совсем. Ручки, поверхности, ход ящиков. Ясно. Он опустил черные длинные ресницы, взгляд устремился куда-то на сцепленные пальцы. От одного этого микрожеста температура в кабинете понизилась градусов на пять. Иногда кажется, что лучше бы он орал и швырялся папками. Что тебя не устраивает, Марон? Меня? Черные ресницы снова взметнулись вверх. «Меня устраивает все!» «Правда? Не похоже!» Рита забросила ногу на ногу и скрестила руки на груди. «Я прервала свой выходной ради того, чтобы принять твои столы. И ты сейчас сидишь и говоришь мне про долбанные ножки? Может, стоило снять трубку, когда тебе звонили, и самому приехать из кента?» «Вот так ему. Пусть слушает то, что стоило сказать еще в субботу, дозвониться и сказать. Или написать десять сообщений с восклицательными знаками». Вместо того, чтобы поехать встречать грузчиков. Но выпад Майрона абсолютно не задел. Он не пошевелился, только едва сощурил темные глаза. Хищник. «Если я не снял трубку, значит, действительно не мог». По кабинету разнесся спокойный, уверенный голос. «Но я всегда знаю, что у меня есть помощница, которая получает хорошие деньги». И на нее можно положиться в таких вещах, как долбаные ножки. А оказывается, нельзя. Он умеет бить людей фразами. Причем самыми простыми фразами они могут ничего не значить, если не знать контекст. Рита незаметно поежилась. Майрон же отвернулся к ноутбуку, достал из кармана флешку и вставил разъем. Взялся за мышь и сосредоточенно уставился в экран. Она не виновата. Не виновата. Нельзя поддаваться этому дурацкому чувству. Она всего лишь туристический агент плюс секретарша. Максимум прикладных навыков, которыми она владеет, это забивание гвоздя в стену. И то криво. И то чем-то вроде доракола вместо молотка. Откуда она могла знать, что у стола отвалится нога? Откуда, черт? Но поздно. Чувство вины уже заползло под рубашку, прошло по ребрам, добралось до горла и сдавило. Рита машинально откашлялась. Мэрон на секунду стрельнул в нее взглядом. «Можешь идти домой?» «Точно. Она же все еще балансирует на подлокотнике кресла и делает вид, что ей плевать». «Что будешь делать ты?» Рита попыталась придать голосу самый ровный из всех ровных тонов. «Искать стол?» «Нет. Я уже нашел в ближайшем мебельном». Он клацнул мышкой, начал интенсивно крутить колесико и пробегать взглядом по экрану. Его привезли минут за двадцать. Спасибо, что спросила. И еще один выстрел глазами в ее сторону. А сейчас мне нужно посидеть над материалами, Дженерал Турс. Потому что последние два часа я потратил на стол. Белая, нелакированная сосна, четыре ящика, симпатичный. По рукам пробежали холодные мерзкие мурашки. Майрон отвернулся теперь уже окончательно, а Рита спрыгнула с подлокотника, круто развернулась на каблуках и прошла к двери. Дернула ручку и вылетела вон. Ее только что щелкнули по носу. Не по-дружески, как это бывает, когда дурачишься, а сильно, со всей значимостью. Она подошла к вешалке, сорвала пальто и перебросила через руку. Захлопнула крышку ноутбука Даже не потрудившись выключить Схватила сумку И пулей полетела через офис В спину врезались любящие взгляды Лучших друзей Сегодня слишком быстро Прошипел чей-то голос Настроение не то Фыркнул второй Кретины Что она здесь делает Не в данный момент, а в принципе Рита вызвала лифт И двери тут же открылись Она вошла в кабину Надавила на кнопку первого этажа, створки начали смыкаться. Три, два, один. Закрылись полностью. Кабина поехала вниз. Она привалилась к зеркальной стене, свесила голову и закрыла глаза. Пульс забился в висках так, что со стороны его можно рассмотреть даже при близорукости. «Уехать из дома, чтобы получить английское образование», поссориться с родителями, не общаться пять лет, дождаться звонка от мамы только когда отцовский седан встретился с деревом. И все ради чего? Чтобы осматривать столы? Чтобы забирать из химчистки смокинги? Чтобы что? Усталость навалилась на плечи, заставила согнуться. Пока лифт едет вниз, можно им это позволить. А потом опять выпрямиться и держать спину ровно до самого дома. Когда расправляешь плечи и смотришь на все свысока, проблемы проходят сами собой, если в это верить. Иногда работает. Она не виновата. Она не могла знать, что стол сломается. Не могла. Или могла. Или голова после дня рождения так шла кругом, что остались незамеченными явные дефекты. Неужели это все-таки ее вина?